У нас беда случилась в королевстве. Магия стала исчезать, и чтоб ее вернуть кому-то из нас с братьями, нужно было найти свою избранницу. Мне повезло. Я нашел. тебя, нашел. Ласково провел он по моей щеке. Я не удержалась и всхлипнула. Слишком сильно помнила, как все эти двое суток, что мы расстались, сходило с ума от отчаяния. Прости, что не сказал. Думал, за час до рассвета не успел. Прости, пожалуйста, а... Мирослава. Снова всхлипнула я. Сердце прошептал он, не сводя с меня глаз: "Я вернулся за тобой, и едва нашел поисковое заклинание. А тебя в той деревне не было. И мы с братьями в архиве список ведьм добыли". — Ага, он нас чуть с ума не свел! — проворчал Лад за моей спиной. И всех по очереди ведьм вызывали, пока сил хватало. Я же твоего имени не знал и спросить не мог. Почему? Избранную нужно принимать сердцем, невзирая ни на титулы, ни на богатство. И меня ты тоже должна была принять таким же. Я не удержалась. И снова всхлипнула. Так, братишка, времени совсем мало осталось. Раздался голос Эра, который появился перед нами. Мира, ведьмочка моя, прошептал Лир, опускаясь на колени. Я уже сделал одну непростительную вещь. Это какую же?» Я их совершила в сотни раз больше надел без твоего разрешения брачный браслет на твою руку. Я посмотрела на запястье. Вот почему упрямое украшение никак не снималось, сколько не пробовала. И обидно было от этого напоминания и сладко все эти дни. Оказывается, браслет это эльфийский, брачный. И мне бы сделать хоть что-то Ведминская в отместку ненаглядному эльфу. А я только на украшенье на запястье смотрела и плакать от счастья все сильнее хочется. По всем законам магии ты уже моя половинка, суженая, избранница. Так, ну, можешь достать метлу и поколотить, но попозже. Заслужил, спокойно заметил Лир. А сейчас я прошу: стань моей женой. Я сощурилась и из вредности так протянула. Ну, даже не знаю. А он все это время только о тебе и говорил, ведьмочка, заметил лад, явно пытаясь склонить меня к положительному ответу. А у самого смешинки в глазах пляшут. Он понимает, что никуда я от его младшего братца не денусь. Рассвет мой. Глаза у моего суженого были наполнены тревогой и отчаянием. И все наши эльфийские леса будут в твоём распоряжении, добавил Лад, явно решив окончательно меня добить. Правда? Оживилась я, сразу же готовая мчаться и за цветком папоротника, и за многоглазкой в самую чащу, только мира. Ну я же не собираюсь держать тебя в клетке. Помогать буду, оберегать, любить, любить так, как никто на белом свете. Я не смогла сдержать улыбку. На душе впервые за последние дни стало легко и радостно. Словно все вдруг встало на свои места. Да. А ты сомневаешься? Это мой ответ. Я согласна, ушастый. ну и чудесно, раздался голос Лада, пока лир целовал меня так, будто я была для него источником воды в жаркой пустыне. И, кстати, пташки влюбленные, отправляйтесь уже на официальную церемонию. Я смогу прикрыть вашу ауру максимум на час от любопытных жрецов. А зачем? Хрипло поинтересовалась и я, пытаясь прийти в себя. "А им не объяснишь, почему это вы уже станете родителями, официально не поженившись?" До меня дошло не сразу, а вот Лир: "Эр, где платье для моей невесты? Неси немедленно, лад зови родителей". А потом развернулся к растерянной таким поворотом мне одарил счастливой улыбкой: "Радость моя!" Нельзя тебе теперь волноваться, поэтому мы сейчас быстренько сходим в храм, поженимся, а потом. Лир предвкушающе улыбнулся, заставив меня покраснеть. Я хихикнула, представляя это самое потом, и сама потянулась к губам своего мужчины в поисках поцелуя. И если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что эльфы высокомерные и ледяные, мой вам совет, Не верьте. у моего ушастого бьется горячее, как пламя дракона, и смелое, как первое прикосновение сердце.